Кашлянув, Аруто потянул Амоса за рукав. Тот, понимающий, кивнул, и они направились к западной стене. Сворачиваясь за угол замка, принца-капитан едва не сбили с ног, бывшего циранийского раба, которого Аруто нарек «Чарльзом». Тот торопился к солдатам с водой. Аруто остановил его. Цурани преданно заглянул ему в лицо. Его смыглое тело было покрыто неглубокими порезами, из которых сочилась кровь. На плечах он удерживал коромысл с ведрами. Аруто тщательно спросил «Что это с тобой, Чарльз?» «Где ты так поранился?» Широко улыбнувшись, Сурань ответил. «Хорошая битва! Чарльз, хороший воин! Пригл под землю!» Бывший раб был бледен, и его слегка пошатывало. А Ротто изумленно покачал головой и жестом отпустил Чарльза. Тот широко улыбнулся, кивнул и зашагал вперед. А Ротто положил руку на плечо моряка. «Что ты на это скажешь, Амос?» Траску смехнулся и пожал плечами. «Мне трудно судить о таких вещах, Ваше Сочиство!» На своём веку я переведал немало разбойников и головорезов, но раздрази меня гром, если я знавал хоть одного цурання. Кто может знать, что у него на уме? Но похоже, он и в самом деле счастлив служить вам. Горота смотрел, как Чарльз обносил водой воинов, сражавшихся в подземном туннеле. Ведь его никто не заставлял прыгать в лаз и сражаться на нашей стороне, проговорил принц. Смотри, он ухаживает за другими, не обращая внимания ни на свои ранения, ни на усталость. «Наверное, мне следует подумать о предложении Мартина взять его на службу». Орота получил Амосу навестить воинов, раненых в недавнем бою. И находившихся в главном зале замка, сам же он отправился на западный бастион, чтобы выслушать доклад Гардена об отражении последних из ночных атак Цуране. Венон медленно брел вдоль западной стены крепости, опираясь на руку отца Тули. Рана старого мастера почти сжила, но он все еще чувствовал слабость и передвигался с трудом. Они приблизили к северному участку бастиона, где собрались защитники Крайдия. А Роте ласково улыбнулся старику и подхватил его под руку. «Что у вас тут стряслось?» Ваш хлеба спросил Фенон. Я кинул суровым взглядом в лица принца, Мартина, Амоса, Траска и Гардена. «Зачем вы заставили меня подняться с постели и коробкаться на бастион?» А Роте указал в сторону побережья. К Крайдейской гавани под всеми парусами спешили несколько кораблей. «Я хотел, чтобы ты увидел это собственными глазами, мастер Фенон», — ответил А Роте. К нам пришла подмога из Корсы Тулана. «В самом деле?» Оторопело пробормотал старик. Принц кивнул в сторону лагеря Цуране. «Сегодня мы перейдем в наступление. К вечеру они ударятся в бегство. А завтра мы очистим от них наши леса. Мы погоним их на восток. Они не скоро оправятся от того удара, который мы теперь в силах нанести им». Финон вздохнул и негромко проговорил. «Я полагаю, что так и будет, Аруто. Мы оказались правы». Он улыбнулся принцу и добавил. «Конкинг». «Я слыхал о том, как вы проявили себя во время осады, принц. Герцог может по праву гордиться таким сыном. Вы не позрамили чести Крайзе!» А Роту смутила похвала старого воина и торжественный тон. Каким тот произнес ее, он попробовал было возразить Фенону. Но тот не дал ему заговорить. «Нет, не перебивайте меня, ваше высочество. Мы вы сделали все от вас зависящее, чтобы дать неприятель достойный отпор. И даже больше, чем все. Вы были правы. С ними нельзя вести оборонительную войну». Надо дотоковать их. Вздохнув, он устало добавил: "Я уже стар, Арута. Моё время прошло. Мне пора на покой. Надо дать дорогу вам, молодым". Тули возмущённо перебил его. "Иво, всё ты не так стар. Подумай-ка, ведь я уже принял сан, когда ты ещё барахтался в клавели". И он и остальные рассмеялись над этой очередной ложью священника. И Арута властно проговорил: "Если я и добился некоторых успехов в командовании гарнизоном, то лишь благодаря тому, Что-то из детства учил и воспитывал меня Фенон. Тулию хватил мастера клинка за локоть. Пусть утверждение о том, что ты очень стар, останется на твоей совести. Сурово проговорил он. Но в том, что ты еще болен и слаб. Не может быть никаких сомнений. Тебе надо немедленно вернуться в замок и лечь в постель. А через неделю-другую я, возможно, разрешу тебе вставать и прогуливаться по двору. Фенон слабо улыбнулся и, попрощавшись с остальными, побрел к лестнице в сопровождении отца Тулия. Когда они ушли, Гарден с широкой улыбкой сказал о Руте. «Мастер был прав, ваше высочество! Герцог будет гордиться вами!» А Рута, не отрываясь, следил за приближением кораблей к Родийской гавани. В ночи полуденного солнца золотили лазурную поверхность моря, покрытую мелкой рябью. Легкий брест надувал белоснежные паруса судов. Принц вздохнул и повернулся к Гардену. «Мне удалось выдержать напряжение последних недель, лишь благодаря помощи отважных и доблестных воинов». «многих из которых уже нет среди нас». Он печально вздохнул. «Ты сыграл далеко не последнюю роль в отражении штурмов в Цуране, Гарден. Прими мою благодарность за это. И ты так же, Мартин». Темнокожий сержант и длинный лук. Поблагодарили принца за похвалы, и тот обратился к Траску. «Что бы мы без тебя делали, капитан? Ты оказал всем нам множество неоценимых услуг. Мы в долгу перед тобой». Амос без всякого успеха попытался придать своему широкому лицу смущенное выражение, но рот его сам с собой растянулся в широкую хмылку. «На ну, что вы, право, ваше высочество! Ничего особенного я для вас не сделал! Мне просто по душе иногда помахать мечом, кулаком или кинжалом!» А Рута снова взглянул на корабли у берега. «Будем надеяться, что когда мы прогоним Цурань из Крайти, всем нам долго не придется махать кулаками, кинжалами и мечами!» С чувством проговорил он. Гарден и Мартин кивнули. Траст кивнул своей кудлатой головой. А Рота повернулся к лестнице и подозвал себе Гардена. «Прикажи воинам, готовиться к наступлению!» — сказал он и стал спускаться во двор. Каролина стояла на вершине южной башни замка. Рука ее покоилась на талии Роланда. Сквайр был слаб и бледен, но глаза его сияли от счастья. «Теперь, когда к нам на подмогу прибыли гарнизоны из Карса и Тулана, а стадо будет снято!» — сказал он. «Как это было ужасно!» — поежилась Каролина. Роланд с улыбкой заглянул в ее синие глаза. «Нет, я не могу с тобой согласиться! Ведь после участия в сражении я пережил незабываемые минуты радости!» Каролина погрозила ему пальцем. «Ты неисправим! Тебя следовало бы наказать!» «Леди!» — взмолился Роланд. «Не будьте так жестоки! Ведь я же ранен!» Принцесса нежно поцеловала его в щеку. «Я почти уверена, что причиной твоему глупому геройству была надежда заслужить этим мою благосклонность!» Ты недалеко от истины, Каролина, усмехнулся Сквайр. А я так беспокоилась о тебе. Не если бы ты знал, что я пережила, когда сражение в подземелье закончилось, и мы с оратой побежали во двор, не зная, жив ты или погиб. Мне. Внезапно Каролина замолчала и тяжело вздохнула. Взгляд её остановился на кнеи северной башни замка, торчавшей из него трубой. Как часто в прежние времена она соловька смотрела на взвивающийся над ней дымок. зная, что Пак у себя, что он сидит на своём тюфике с книгой или с фитком пергамента на коленях. Теперь маленькая комната опустела, а её обитателя, судя по всему, давно уже не было в живых. Роланд проследил за её взглядом. Обняв принцессу за плечи, он прижал сочекой к её виску. «Я понимаю тебя», сказал он. «Мне тоже не достаёт Пака и Томаса». Из груди Каролины вырвался протяжный вздох. «Знаешь... Мне теперь кажется, что всё это было так давно. Я тогда была глупой и вздорной девчонкой. Я думала, что все, кто меня окружают, как и сама жизнь, должны подчиняться моим капризам. И к любви я относилась по-детски. Она потолала Роланда в щёку и задумчиво произнесла. «Бывает, что любовь обрушивается на нас внезапно, как ураган с моря, но порой ростки её проявляются из семян дружбы и доверия. Кто-то когда-то сказал мне эти слова, и я их запомнила». Но лишь теперь поняла, насколько они верны. Тебе говорил об этом отец Тули. И готов колено преклонный благодарить его за это. Сие счастье, прошептал Роланд. С вершины башни им был виден весь двор замка. У дверей казарм и войны точили клинки. Готовись к атаке на лагерь Сураня. Как ты думаешь, Роланд? Им нынче удастся положить конец этой ужасной войне? Нет, Каролина. Сурани снова придут в краде. Война будет долгой. Очень долгой. Карелина вздохнула и спрятала лицо на его груди.